Глава 16. Пока я застыл в шоке, один из парней со всех ног рванул на лестницу, прямо на второй этаж, за подмогой. Но даже после того, как дерьмо обещало рвануть на наши головы, я все еще стоял в застывшем шоке. Я искал слова. Алиса? Дядя? Это что? Веселье! Витя! Я так долго сдерживалась! Все эти приставания, домогания, этот вонючий человеческий бред! Мне так полегчало! Она счастливо смеялась. Наконец я могу ответить: но ты ведь. Ах ты сука! зарычал парень сзади, отпихнул меня в сторону и замахнулся на Алису. Никто этого не ожидал, даже девушка, так что удар сто процентов прилетит. Не сегодня, гондон! Возвращаю равновесие. Отталкиваюсь ногой от стены и с ускорением пробиваю кулаком прямо по челюхе. Ух, маля! Руку просто уводит вниз, и я едва не получаю вывих. Это что за защита такая? Почему он такой бронированный? Неужели боевой маг? Погоди. Твою мать, а Алиса как такого суда снесла? Она что сильнее меня? Теперь играет Heddle Smorbit. Play choice. Веселитесь, друзья! Сука! Прорычал лысый парень в рубашке. А если так? Демоническая выносливость. Боль от близкого вывиха проходит. Демоническая сила. Мышцы наливаются. Деконструкция. Сжимаю кулак в пульсирующий алым. Бах! Пробиваю под ребро. <с а вот это его проняло. Чувствую, как под костяшками хрустит щит. И кулак входит в мягкое и податливое мяско отправляя крепыша точно в такой же полет до стены. Я выдыхаю багровые остатки хаоса. Алиса зачарованно ахнула. Осматриваюсь, вижу недоброе лица парней и понимаю, что их будет еще больше. Концентрируюсь, медленно отхожу к девушке, прикрывая ее рукой. «Ведь я тебе не противна». «Почему должна?» Не отвожу взгляда с врагов. «Дерусь, бешеная, злая». «Ну, неадекватно немного, да, признаю, зато не скучно, а это важно. А то главный враг бессмертия – это как раз скука, а с тобой ха -ха, хмыкаю. Можно и состариться. Девушка притихла, даже как-то подозрительно, отчего я аккуратно на нее повернулся и увидел широкую, сияющую улыбку с белоснежными острыми зубками. «Да, да, веселье, Витя, нам будет так весело!» Звонко засмеялась она двоящимся голосом. «Я так хотел разделить этот момент хоть с кем-то!» Свет погас. Затем включился и начал пульсировать под бит. То, что они называют фонг, начало набирать обороты. Все гремело, басы сотрясали здание, а в музыке нащупывался отчетливый драйвовый бит. Мы смотрели на врагов. Враги смотрели на нас. Я слышал, как другие спускаются со второго этажа. Бит ускорялся, все мерцало, гасло, вспыхивало, тряслось, а затем на время затихло. А теперь, друзья, играет тренамента до Форса. Ускоренная версия. Заорал парень. Ура, выродков! Ха-ха-ха, попробуй! Оскалилась Алиса. Парень сорвался. Я уклоняюсь и пропускаю удар над головой. Алиса ловит вражескую руку, дергает на себя и бьет кулаком в челюсть. В Алису тут же летит нога, прямо в животик. Я быстрым рывком подставляюсь под удар, блокирую. и Едва не отлетаю, настолько он был мощный. А сука, сильно! Но я тут же хватаю ногу, быстро поднимаюсь, сгибаю руку и бах! Локтем по Вопит парень, стреснувший ногой. «Поднимаю глаза. На меня бегут еще двое. Ухумля. мля!» Свет гаснет, вспыхивает, подстраиваясь под бит. ту Алиса подлетает, пинает стол и, поймав момент, когда он зависает вертикально, пинает его во врагов. Гра! Они едва успевают выкриться. Девушка срывается, подскакивает и с разворота пробивает стол насквозь, высекая нахер вражеские ребра. Я рванул следом. Под катом пролетел под столом и в движении бью по колену. Враг падает, я быстро наскакиваю сверху и, сжав кулак, деконструкция! Бах! Хаос ломает его защиту, и мой кулак вминает нос в череп. Ух, мля! Встаю, с глядя на два валяющихся тела. Ха-ха-ха! Мне так весело, Витя! Алиса бросается мне на шею. Это так здорово! Мне так это все нравится! Кричит от восторга. Я улыбаюсь, не хочу признавать, но... Что это за шум? Орут идущие сюда охранники. Мы поднимаем голову. Затем разворачиваемся. С лестницы спускается группа из двадцати нахер мужиков. Спереди охрана и семьи. 27 врагов со всех сторон. На нас двоих, меня и Алису, свет гаснет. А теперь, друзья, классика! Играет оркестра Симфоника. Ускоренная версия. Раздался величественный мотив духовых труб, за которым жуткий бас сотрясает все здание. И свет включается. К выходу! Кричу я, снимая Алису. Ха -ха, как скажешь, милый! Она падает на ноги и слегка припрыгивает. Зайчик! Что-то громко хрустит. И только Алиса приземляется на носочки, как тут же отпрыгивает к стене. От нее на потолок из потолка на огромной скорости вылетает в толпу из семи охранников, печатавая мужика прямо в пол. Я разворачиваюсь На нас бегут, но не сегодня Ха! Выхватываю молот Наливаю хаосом бэм! Под только что выпавший бит Выпускаю мощную волну хаоса Деформирующую весь коридор Прячу оружие и бегу до Алисы Та уже встала и ей в затылок летит кулак Но я успеваю вонзиться плечом в атакующего «Спасибо, сладкий» Она сжимает ногу «Богомолушка» Что-то хрустит краем глаза вижу, как мне в лицо летит кулак. Но Алиса хлёстким ударом выпрямляет ногу. Реально хлёстким. Втыщ! Ее носок свистит над головой и выбивает все слюни из челюсти охранника. А следующий град ударов, увы, ни я, ни девушка остановить не в силах. Змейка! Раздается хруст, а девушка обваливается словно без костей. Она ловко перебирает мышцами спины и проскальзывает между врагов. Я же... Демоническая выносливость! Заливаю себя адской кровью. Бах! Мне прилетает удар по челюсти и сносит к чертям прямо в бар. Ха! Сплевываю кровью. В глазах помутнело. Ух, мля! Четко попал. Звездочки заплясали. Я поднимаю голову. Свет гаснет, а музыка сменяется следующей и начинается она со слов «Я-то шагенг, демонстрент». Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Нечто подобное длани Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Свет заплясал под мотив нового беда. Накопленная демоническая кровь бьет голову. И я с рыком поднимаюсь над землей. Ну давай! Ору, улыбаясь, залитой в крови улыбкой. На меня бегут трое. Мужик выставляет руку, парализует меня на месте и второй резко бьет по челюсти. Бам! В глазах все мерцает. Моментально прихожу в себя, разрываю энергетический оков и пробиваю ответ. Тут же прилетает по спине и сразу же в ребра. Два удара. <ква> Выкашливаю. Быстро ввожу глазами. Вижу три удара со всех сторон. Отхожу, наклоняюсь и блокирую. пах пах бах. Принял все три. Моя очередь! Наклоняюсь, коплю силу и бах, выпрямляюсь, пробивая по подбородку. Свет мерцал, зал трясся. Музыка, именуемая фонком, разрывала перепонки, но... Но! Но! И еще! И еще!» — орал я, сплевывая кровь. «Как же давно такого не было!» Вижу, как в свете мерцает Алиса. Ее пытаются ударить по челюсти, но девушка ловко уходит. Ловит врага за руку и пробивает три удара ногой, один за другим, в живот, грудь, лицо. «Туца! Туца! Туца!» — раздается бит. «Бах! Бах! Бах!» — летят девичьи удары. Вижу, как из вражеского рта вылетают слюни с кровищей. Мне прилетает удар по челюсти. Прихожу в себя и тут же бью в ответ. Меня прописывают ногой в живот, на что я ловлю ногу, дергаю на себя и с размаху всекаю по носу, пуская врага в сальтуху. Мы с Алисой постепенно смещаемся друг к другу. Враги лезут. Все они маги, все сильны. Девушка что-то с собой постоянно делает. Меняет свое тело. У нее получается избегать ударов и бить в ответ. Пусть и редко, но смертоносно. Я же действовал более грубо. Да, мог выпустить кошмар. Призвать демонов, орудовать серпами. Но я не хотел. Я хотел драки, крови, боли. И получал, бил, получал. Урон накапливался, сорта текла кровь и стоял вкус железа. Но и каждый, кто по мне попадал, отправлялся в сраное царство снов. Бью! Вражеская челюсть хрустит! Получаю! Моя голова склоняется, сплевываю кровью. Поднимаюсь, тут же выцеливаю момент для удара и снова бью! Песни сменялись, удары сыпались, крики затихали на фоне сокращающихся врагов и громкой музыки. Охрана давно закончилась. Начались маги со второго этажа. «Мы все дрались». «Дрались! Кровища лилась рекой!» «Адреналин бил в голову, и чувство от победы над каждым разом накатывало все больше». «Это бойня! Настоящая, несмертельная, а оттого и не тяжелая бойня!» «Музыка сменилась. Мы столкнулись с Алисой спинами». «End of the world. Forgotten age». «Автоматика назвала композицию. Мелодия началась». Это был не разрывающий агрессивный бит. Это было что-то космическое, лирическое, волшебное, мелодичное. Алиса схватила меня за ладошку и закрутилась в такт вальсу. «Витя, ха -ха -ха, Мне так весело!» Смеялась она, залитая чужой кровью. Я медленно перевел на нее взгляд. На девушку, окруженную синим неоновым светом. Счастливую, искреннюю с широким острым оскалом и вертикальными звериными зрачками. «Я все видел словно в замедленном виде, мог запечатлеть каждый момент!» «Я так рада, что встретила тебя, такого же, как я!» Смеялась она от восторга, кружась со мной в счастливом вальсе на кровавых телах. «Я так рада обрести тебя, мой монстр!» Я смотрел на счастливую девушку. «Все в мире будто бы замерло!» Замедлилось, и были лишь мы. Я прислушался к себе, потом вновь посмотрел на девушку и перестал брать. Это безумие. Это неправильно. придово Наживать врагов — глупость. Детская, жалкая глупость. Но правда в том, что впервые за долгое время мне было так весело. Я засмеялся лишь сейчас, сжимая девичью руку. Это весело! Это правда весело! Пусть все наши мечты станут яркими, И пусть веселье никогда не прекращается! <свят> Любая музыка, крики и басы Меркли на фоне нашего искреннего, резонирующего смеха. Мой кошмар питал голос. Мой смех раздавался в голове каждого призрачным эхом. Тогда как девичий голос двоился, будто птица-пересмешник Повторяет его откуда-то из-за угла Мы смеялись от души всей грудью То же время Один из парней остановился Он замер, его руки опустились А глаза зачарованы, С ужасом смотрели на двух танцующих людей Нет, не людей, монстры, чудовища Смеялись и танцевали, залитые кровью, прямо на телах павших врагов в свете неоновой бойни. Они выглядели как люди, но парень их видел. Это не люди, это монстры, натянувшие людскую кожу. Но присмотрись к ним получше, и все станет понятно. Два счастливых чудовища и их вальс на фоне вражеских тел.